о грезах и кошмарах, сны Лавкрафта. Если литература – это целый мир, то фэнтези и хоррор – города-близнецы, разделенные черной рекой. Хоррор довольно опасен, или, по крайней мере, так должно быть. По фэнтези можно спокойно гулять в одиночку. А если хоррор и фэнтези – это города то лавкрафт это такая длинная улица что бежит от окраин одного до самого конца другого когда-то это была дорога средней руки зато теперь шестиполосное шоссе застроенное с обеих сторон таков лавкрафт как явление лавкрафт как человек умер в возрасте 47 лет более полувека назад. Человек худой, аскетичный и устаревший даже для своего времени. У меня на лестнице стоит всемирная премия фэнтези. Я похлопываю ее по голове всякий раз, как прохожу мимо. Это изваяние Говарда Филлипса Лавкрафта 1890-1937 годы Работы Гехена Уилсона. Тонкогубый парень с высоким лбом, длинным подбородком и выпученными глазами. Ему немножко неудобно. Он немножко не в своей тарелке. Не человек, а статуя с острова Пасхи. Он был одиночкой и обитал в Провиденсе, на Род-Айленде. С внешним миром Лавкрафт сообщался в основном посредством писем, Подчас длиною с небольшой роман. Он писал для журналов Фантастику для одноразовых изданий вроде Weird Tales с его претендующими на некую художественность лесби-бондаж обложками. Еще он анонимно написал за другого Рассказ о Гудини, переписывал работы начинающих авторов и продал два рассказа В Горах Безумия и безвременную тень журналу Astounding Stories. Он свято верил в неприятную доктрину расового превосходства, обожал все английское и исследовал хоррор как жанр. Существует множество домыслов относительно обстоятельств его жизни, смерти и происхождения литературных образов, но все это так и остается в области теории. При жизни он не был крупным писателем. Он даже и мелким-то не был. Скорее уж, мелким журнальным автором, таким же незапоминающимся, как и большинство его современников. Давайте по-быстрому. Можете назвать на навскидку еще пятерых авторов, писавших для «Вэйр Tales в 20-е 30-е годы? «Но было в этом что-то такое» бессмертная, как лавкрафтовский тхулху. Бедняга Роберт Говард, создатель Конана и Короля Кулла, еще один из авторов этого журнала, которого пока хоть кто-то помнит. Сибири Куина и куча остальных навеки сдуло в постстраничное примечание. Говард покончил с собой в возрасте 30 лет. В 1936 году узнав о неминуемой смерти матери. И, кстати, есть еще Роберт Блох, который в 18 опубликовал в Weird Tales свой первый профессиональный рассказ и затем сделал долгую и действительно выдающуюся карьеру. В некоторой степени Лавкрафт повлиял на своих современников. Его корреспонденты и коллеги-писатели, включая Блоха, Фрица Лейбера, Мэнли Уэйда Уэлмана и других, играли с созданным им мифом, с миром, где человек существует лишь как песчинка в ткани пространства-времени, где пространство, как внешнее, так и внутреннее, обширно и населено такими созданиями, одни из которых желают нам только зла, а для других мы значим не больше, чем космическая пыль. Однако в широком масштабе литературное влияние Лавкрафта начало проявляться только лет 50 после его смерти. При жизни его наследия никто не собирал и не систематизировал. Август Дерлет, писатель из Висконсина вместе с Дональдом Ван дер Рей основал крошечное издательство Архем Хаус специально для публикации художественной прозы Лавкрафта. Именно Дерлет, через два года после смерти Лавкрафта, издал его первый сборник «Чужак и другие». С тех пор его рассказы собирались и пересобирались во множестве антологий на международном уровне. Данная конкретная посвящена снам. Сны. Штука странная и опасная. Прошлой ночью мне, например, снилось, что я в бегах, и меня преследует правительство где-то на просторах Центральной Европы, в последнем оплоте полуразложившегося коммунистического режима. Меня похитила тайная полиция, бросила в кузов фургона. Я при этом знал, что ее агенты – вампиры, и что они боятся кошек, потому что у меня во сне все вампиры боялись кошек, уж извините. На светофоре я сбежал из фургона, и помчался от них через весь город, пытаясь приманить встречных котов себе на помощь. Коты отзывчивостью не отличались. Они были серые, откормленные и наглые, и плевать хотели, что могут спасти чью-то жизнь. Если искать в сновидениях символы или точное соответствие реальной жизни, недолго испятить. Но кошки... Определенно лавкрафтовские зверюги, и эмпирическая тайная полиция в своем роде тоже. Лавкрафт со временем становился только лучше. Это если сформулировать мысль вежливо. На самом деле он был совершенно жутким, когда начинал. Кажется, он в упор не слышал музыки слов и не особенно себе представлял, чего пытается добиться своими рассказами. В раннем материале напрочь отсутствует ощущение человека, изливающего на бумагу свою жизнь или хотя бы содержимое своей черепной коробки. Остается только любоваться, как Лавкрафт поначалу копирует других, лепя неуклюжий постиж. Вот чуть-чуть по, вот мазок Роберта Чемберса, а поверх всех прочих голосов из головы молодого Лавкрафта Нескладное англофильское подражание лорду Дансейни, ирландскому вельможе-фантасту, которым Говард Филлипс восхищался, быть может, сильнее, чем это было полезно для его прозы. Дансейни был одним из великих первопроходцев жанра. Его прозаический голос звучал, как ориентальный пересказ Библии короля Якова. Он рассказывал о странных башках дальних земель, о путешествиях в страну снов, о людях с причудливыми, но идеально говорящими именами всегда чуть удивительной остраненностью. Многие из рассказов этого сборника, тот же «Гипнос» или «Поиск Иранона» слегка данной синские по тону. Со временем откуда-то изнутри начал пробиваться и собственный авторский голос Лавкрафта – Его стиль стал более уверенным, а в пейзаже проглянул внутренний ландшафт лавкрафтовского разума. Стоял сентябрь 1983 года. Я приехал в бирмингемский отель New Imperial, это в Мидлендсе, на британский фэнтези-конвент, чтобы взять интервью у писателей Джина Вулфа и Роберта Силверберга для каких-то английских журналов. Это был мой самый первый в жизни конвент. Я посетил все мероприятия, какие только успел, но запомнил в итоге только одно. На сцене, если мне не изменяет память, сидели писатели Брайан Ламли, Рэмси Кэмпбелл и покойный Карл Эдвард Вагнер, и с ними ирландский иллюстратор Дейв Карсон. Они говорили о том, как повлиял на каждого из них Лавкрафт на кэмпбелловские глючные и опасные городские сказки, на мускулистый хоррор Ламли, на гладкие мечевые колдовские современные истории Вагнера. Они говорили о психологии Рафкрафта, о его кошмарных видениях, о том, как каждый из них нашел в нем что-то такое, что отозвалось его душе, что сумело вдохновить три очень разных автора с тремя очень разными подходами к творчеству. Худой пожилой джентльмен в зале встал и спросил группу, размышляли ли они о собственных теориях Лавкрафта, что великие древние, эти славные многогласные чудища, просто использовали беднягу Говарда Филлипса, чтобы говорить с миром, сеять веру в них, готовя людей к их грядущему возвращению. Честно, не помню, что группа на это возразила. Впрочем, и чтобы она с этим согласилась, тоже. Потом их спросили, почему они любят Лавкрафта. Они принялись толковать о полете его воображения, о том, как его проза служит метафорой для чего угодно, чего мы не знаем и боимся, от секса до иностранцев, обо всех этих глубоких вещах. Потом микрофон добрался до Дейва Карсона, который художник. «Да ну вас со всем этим!» радостно объявил он, уже изрядно приняв на грудь и потому отметая разом все эрудированные психологические теории и переходя непосредственно к сути вопроса. «Лично я люблю Лавкрафта, потому что просто люблю рисовать чудовищ». Аудитория заржала, а потом заржало еще пуще, когда несколькими секундами позже голова Дэйва мягко стукнулась об стол, а Карл Эдвард Вагнер принял микрофон у него из рук и поинтересовался, каков будет следующий вопрос. Ныне, через десять лет после тех событий, Дэйв Карсон все еще с нами. Последний раз его видели удящим рыбу спирса в изборне. Возможно, в ожидании, когда на крючок попадется одно из странных лавкрафтовских созданий, которых он с такой сноровкой выуживал из глубин Ла-Манша. А вот беднягу Карла успела унести бутылка. Впрочем, все правда. Лавкрафт успел повлиять на таких разных людей, как Стивен Кинг и Колин Уилсон, Умберто Эко и Джон Карпентер в нашем культурном ландшафте, он буквально повсюду. Отсылки к Лавкрафту и его идеям изобилуют в кино, на телевидении, в комиксах, ролевых и компьютерных играх виртуальной реальности. Лавкрафт – гулкая волна, далеко расходящаяся в эфире. Лавкрафт – это рок-н-ролл. Я представляю вам сборник, который познакомит вас с основической прозой Лавкрафта, свивая ее с в обширный гобелен, раскинувшийся меж берегами фэнтези и хоррора. Вот вам модель Пикмана. Чистый ужас, самый что ни на есть винтажный Лавкрафт. А следом сам Ричард Антон Пикман, продирающийся через сновидческие поиски неведомого кадата. Хронологическое расположение историй само по себе ткет причудливые узоры, «Сны и кошмары», «Вампиры и кошки». Есть в прозе Лавкрафта, в его мирах, нечто смутно влекущее для всякого, кто пишет в жанрах фэнтези и хоррора. Я сам написал три лавкрафтианских вещи. Одну скрытно вставил в Сэндмена. Это тихая сомнамбулическая история. Первая в сборнике «Конец света». О том, что она лавкрафтианская, можно судить потому, что в ней встречается слово «циклопический». Вторая – круто заваренная версия «Мальтийского сокола» с оборотнем в качестве главного героя в чудесной антологии Стива Джонса «Тени над Инсмутом». А третья – отрывок из автобиографии «Ктхулху», написанная «Когда я был гораздо моложе» представляла собой неуклюжую пробу пера в юмористическом жанре. Если я когда-нибудь снова вернусь к Лавкрафту, уверен, до конца своих дней я еще это сделаю, это будет для чего-то совершенно иного. Что же в Лавкрафте заставляет меня возвращаться? И не только меня, любого из нас. Я не знаю. Может быть, просто то, что он дает нашему воображению всласть, порисовать монстров, если это ваш первый визит в мир Лавкрафта, дорога поначалу может показаться вам довольно ухабистой. Не обращайте внимания. Продолжайте идти. Вскоре вы окажетесь на улице, что бежит насквозь через два города-близнеца и дальше в раскинувшуюся за ними тьму. Это при условии, что литература и правда целый мир. А она... «Определенно, да». Это было мое предисловие к сборнику «Круговорот грез» Лавкрафта. «Сны ужаса и смерти. 1995 год».